Морецкий был сильно не трезв, и китай-городцев сам сел за руль. Яркая вывеска над входом в ресторан переливалась всеми цветами радуги и отражалась в зеркальной поверхности крышки капота. «Не хочу ехать домой», — сказал Морецкий. «Давай просто покатаемся по городу». Был четвертый час утра. Тот короткий промежуток в сутках, когда на улицах почти не видно людей. Город еще залит огнями, но до рассвета осталось всего ничего. «Я так часто катаюсь», — сказал Морецкий. «Не люблю город днем, люблю ночью». Он задумчиво смотрел прямо перед собой. Ветер трепал его волосы. Ворот дорогой шелковой рубашки был распахнут. Кита Городцев подумал вдруг, что вот точно так же, наверное, возвращались домой после ночных кутюжей далекие предки Морецкого. В карете по булыжной мостовой фонари заглядывали в окошки... «А там в карете молодой граф и тоже рубашка шелковая, в прическе легкая небрежность. Взгляд такой же задумчивый». Китай Городцев бросил взгляд в зеркало заднего вида. «Позади никого, чье присутствие могло бы насторожить?» «По садовому кольцу», — попросил Морецкий. «Дорога была почти пустынна в столь ранний час». «А девчонку ты от меня спрятал», — вдруг сказал Морецкий. «Спрятал». не стал отпираться Китая Городцев. Он по опыту знал, что с клиентом нельзя юлить. Надо четко расставлять акценты, чтобы тот всегда знал, чего можно ждать от телохранителя. Морецкий не оскорбился, усмехнулся и посмотрел на Китая Городцева заинтересованно. «Зачем?» – спросил он. «Это моя работа». «Твоя работа девчонок от меня отгонять?» – притворно изумился Морецкий. «Моя работа заключается в том, чтобы обезопасить клиента от любых неожиданностей. «Или неприятности, если хотите». «Разве девушка <смех> – это неприятности?» – развеселился Морецкий. «Я надеюсь, что не скажу обидных вещей». «Я ведь не про вас лично, а про то, чем вполне безобидная поначалу история иногда заканчивается. Мужчина выпил, у него настроение хорошее, а рядом девушка красивая. Он хочет ласки, она осторожничает. Мужчина становится все настойчивее, и иногда подобное заканчивается крайне плачевно». «Чем же заканчивается?» по уголовному делу об изнасиловании. Если это все-таки случилось, а рядом был телохранитель, то это его телохранителя промах. Недоработка. Ляп в работе. Ты искренне так считаешь? Да. Телохранителя нанимают для того, чтобы клиент был в безопасности. А безопасность – это не только защита от пули киллера. Это защита вообще от любых неприятностей. только ты -то и всего. Вовремя прогнать девицу. И вот уже нет ни дела уголовного, ни прочих неприятностей. Хм... Только и смог произнести Морецкий. Похоже, что прежде о работе телохранителя у него было несколько иное представление. Проще ему все виделось. «Я вас порасспросить хотел кое о чем», — сказал кит Городцев. «Раз уж у нас с вами зашел такой разговор. Что за причина заставила вас обратиться в охранное агентство?» «Захотел взять телохранителя», — пожал плечами Морецкий. «Вот об этом я и спрашиваю. Зачем вам телохранитель?» «Хочется. Телохранители никогда не берут просто так». «Неужели?» – вполне искренне удивился марецкий Китай-Городцев подумал немного. «Нет, иногда бывает, конечно», – признал он. «Для престижа, так сказать». «Вот и я для престижа». По виду Морецкого невозможно было определить, шутит он или говорит серьезно. «Если есть угроза», – сказал Китай-Городцев, «серьезная угроза жизни клиента, если готовится покушение...» «В общем, если дело не шуточное, то один телохранитель – это не защита». «Один человек ничего не сделает. Единственный телохранитель рядом с клиентом – это стопроцентный смертник». «Боишься за свою жизнь?» «Я просто консультирую вас по вопросам вашей собственной безопасности. Если вам телохранитель нужен не для антуража, если вы действительно почувствовали неладное, мы должны это знать, чтобы все просчитать и принять меры». «Никакой угрозы нет», – сказал Морецкий. «И мне тебе одного хватит выше крыши». «Если я сейчас уже не могу с девушками нормально общаться, то что же будет, если я найму пятерых таких, как ты? Вот ты девушку сегодня прогнал. А зачем? Ведь не придет она больше». «Придет», — успокоил его Китая Гаррадцев. «Никаких сомнений». Маша пришла. Как и договаривались накануне, она поджидала Морецкого у выхода из метро. «Здравствуйте», — сказала, как ни в чем не бывало, садясь в машину. «Здравствуйте», — В тон ей ответил Морецкий «Кажется, у них обоих вчерашняя не оставила осадка Зато остался взаимный интерес Только они сейчас не демонстрировали его слишком уж явно» Мерседес Морецкого мчался по проспекту «Только теперь я поверила в то, что наша поездка действительно состоится» Призналась Маша «Почему же только теперь?» Обернулся к ней Морецкий «Ну, вчера это было как-то несерьезно» Дипломатично ответила Маша Китай-Городцев в глубине души был с ней согласен. «Вчера рассказ Морецкого о его аристократическом происхождении выглядел как заурядный пьяный трёп. Поболтали и забыли. Обещал показать развалины разорённого фамильного гнезда. А утро уже и не помнит. Вспомнил? Может, он и вправду граф? Я действительно граф», — словно прочитав мысли китая городцева сказал Морецкий спокойным тоном человека, говорящего о вещах, само собой разумеющихся. извлек из перчаточного ящика, сложенный в четверо, а лист развернул. На листе была тщательно вычерченная многоцветная схема. «Мое генеалогическое древо», все так же спокойно сказал Морецкий. «Все родственники, как на ладони. Вообще-то мы не Морецкие, если разобраться, а Тишковы». «Первый граф Тишков, вот он», ткнул пальцем в один из квадратиков на схеме. «Тишков Михаил Елизарович. Потомственное дворянство, даровано ему государем-императором за засологию перед отечеством». К титулу присовокупили поместье. То самое, куда мы сейчас едем. Тишковский род был не самый худой. В основном продвигались по военной службе. Итак, до октября 17-го. При этих словах Морецкий вздохнул столь тяжело, словно лично с него в те дни срывала офицерские погоны, вышедшие из повиновения солдатня. Кое-кто из Тишковых уехал из России. Кое-кто остался. Моя прабабка в 20 году, 19 лет от роду, вышла замуж за человека по фамилии Морецкий. «И с той пары Тишковых уже как будто и нет». «Думаю, что она с радостью поменяла фамилию. Аристократические корни ей демонстрировать было совсем ни к чему. Опасно. А так вот выжила, и род продолжился». «Эту схему передавали вам по наследству родители?» «Спросила заинтересованная Маша». «Нет, от родителей я никогда не слышал о том, что у нас в роду были дворяне. То ли они сами об этом не знали, то ли просто боялись сказать, чтобы не навредить. Тогда ведь анкетам большое внимание уделялось». «Мамину подругу не приняли в университет только потому, что она не состояла в комсомоле». «Эту схему мне принес какой-то любитель всяких архивных штучек». самолично перелопатил мою родословную и уже с готовой схемой пришел ко мне». «А ему-то что за радость?» – не поняла девушка. «Он таким способом зарабатывает себе на жизнь». «Их всего несколько человек на всю Москву таких изыскателей». «Сидят по архивам, поднимают старые бумаги, составляют родословную какого-нибудь известного человека». Потом приходят к нему, демонстрируют плоды своих трудов и предлагают приобрести по договорной цене. «И что же, покупают?» «Машенька, а вам разве не интересно, кто были ваши предки?» «Интересно». «Тут и оно. Конечно, покупают». «А если это надувательство? Если генеалогическое древо фальшивое?» «Так ведь можно проверить, Маша. Тот человек вместе со схемой передал мне список всех документов, которые ему довелось держать в руках». С указанием архивов, в которых все документы хранятся. И с номерами, по которым их очень легко отыскать. Так что никакого подвоха тут нет. Китайгородцев вёл машину, а сам нет-нет, да и бросал взгляд на развернутую на коленях морецкого схему. Генеалогическое древо где-то имело много плодов, где-то совсем мало. От квадратиков к квадратикам шли стрелки, упирающиеся в красноречивые многоточия. Следов некоторых Тишковых неведомый архивариус, похоже, так и не сумел отыскать. Наверное, это были потомки тех, кто давным-давно уехал из России. Безжалостное время и обстоятельства перемололи человеческие судьбы, оставив лишь многоточие. Зато с самим Морецким все было ясно. Через его прабабку, благоразумно превратившуюся из Тишковой в Морецкую, через деда и отца, Стрелка выводила прямо к Игорю Александровичу Морецкому и Ане Александровне Морецкой. «У вас есть сестра?» – поинтересовался Китай-Городцев. Секундная пауза. «Нет», – нехотя ответил Морецкий. «Умерла». «Извините», – сказал китай -Городцев. Больше они к этой теме не возвращались. Они давно выехали за пределы Московской области. Дорога становилась все хуже. Тянулась через заросшие сорняками давно необрабатываемые поля. Редкие деревни были невелики, неопрятны и казались безлюдными. Встречные машины попадались нечасто. Если бы не редкие приметы цивилизации, можно было подумать, что за прошедшие сто лет ничего здесь не изменилось. Теплый июньский воздух вырывался в салон. Он нес с собой густую мешанину цветочных запахов, от которых китайгородцев уже давно отвык в Москве. Птицы поднимались из густой травы, некоторое время летели вровень с машиной, Потом вдруг взмывали вверх к синему до неправдоподобия небу, украшенному причудливыми облаками. «Здесь когда-то было хорошо», – произнес Морецкий задумчиво. Ему, наверное, рисовалась благостная картина, на которой поля золотились метровой высоты пшеницей, на дальнем лугу паслись тучные коровы, юный пастух наигрывал на дудочке незамысловатую мелодию, а по дороге в это время катилась повозка на мягких рессорах И сидевший в ней молодой парень скользил окрест задумчивым взглядом. «Здесь направо», — подсказал Китай-Городцеву Морецкий. Прямо перед небольшим леском, справа от растрескавшегося асфальта, начиналась и убегала куда-то вдаль дорога, заросшая травой колея. «Мерседес» неспешно катился вдоль леса. Кричали птицы, залетел в открытое окно шмель, заплутал, стал биться о лобовое стекло, испуганно жужжа, так что Морецкому пришлось газетой выгонять его наружу. Дорога нырнула в лес, поднялась на взгорок, и вдруг среди деревьев взором открылись заросшие травой и кустарниками едва угадываемые руины. Здесь когда-то были каменные постройки, от которых остались лишь фундаменты, Ее предстояло напрячь воображение, чтобы представить себе, что же здесь могло быть много десятилетий тому назад. Китайгородцев остановил машину. Морецкий вышел первым. Ступив в мягкую траву, прошелся по зеленому ковру. Белая рубаха, белые брюки. Барин приехал в родные места. — Это и есть Тишкова, — сказал негромко. — Имение моих предков. Витер красиво перебирал пряди его волос. Во взгляде задумчивость и легкая печаль. Маша, не забывая о работе, торопливо отщелкивала кадр за кадром. Игорь Морецкий, прямой потомок графского рода Тишковых, на развалинах родового гнезда. Прекрасная иллюстрация к репортажу. Китай-городцев тоже вышел из машины. Никого вокруг, только далеко за деревьями на опушке, загорелый косарь косил траву. Дом был вот здесь, показал рукой Морецкий. Щелк, есть очередной кадр. Хороший дом, в два этажа. Он простоял до самой войны, в нем был детский дом. Войну сгорел, его уже не восстанавливали. — Откуда вы знаете его историю? — спросила Маша. — Спрашивали у местных? — С местными я не разговаривал. Я кое-что узнал об этом доме о роде Тишковых в Краевическом музее. Это недалеко отсюда, километров 20 Он пошел по траве, огибая угол несуществующего дома. Щелк — еще один кадр. Косарь, наконец, обнаружил присутствие людей, прервал свою работу и смотрел издалека, прищурившись. «И что теперь?» — спросила Маша, обращаясь к Морецкому. «Будете требовать возврата принадлежащих вашим предкам земель?» «А у нас нет закона о возврате конфискованных земель и недвижимости», — сказал Морецкий. «И, может быть, не надо этого?» «Почему же?» «Зачем ворошить то, что было сто лет назад? Жизнь идет так, как идет. Все и без того не так уж плохо, Маша!» «Так зачем мне еще эти развалины?» Любопытствующий косарь направился в их сторону. Косу нес в руке. Китай-городцев пошел навстречу. Сделал несколько шагов так, чтобы оказаться между Морецким и мужиком с косой. В глазах недвусмысленное предупреждение. Мужик, кажется, понял. Остановился в нескольких шагах, спросил, заискивающий заглядывая в глаза китай-городцеву. любопытствуете, значит?» китай не ответил, сверлил мужичка взглядом. По опыту он знал, что этого сейчас вполне достаточно. «Фундаменты тут хорошие», — сказал почему-то мужичок. «Очень даже можно строиться». Наверное, он принял прибывших за потенциальных застройщиков. «Вон на какой машине приехали. Прямо новые русские какие-то. Глядишь, место себе присмотрят под дом. Далеко от города, так зато места какие». «Вы извиняйте, если что», — сказал мужичок, не выдержав отталкивающего взгляда Кита и Городцева. «Мне работ надо». «Развернулся и торопливо пошел прочь, унося в себе глубоко запрятанную неприязнь к недружелюбным незнакомцам и одновременно опаску». «Тилохранитель Китайгородцев». «Русский человек пасует перед силой, которая сильнее него. Он предпочитает не бороться с ней, а примириться». Но нерастрачиваемое, не демонстрируемое, а постоянно упрятываемое в самые дальние уголки души неприязнь не растворяется, постепенно разрастаясь до размеров ненависти, которая в конце концов выплескивается. Иногда по совершенно пустячному поводу, или вовсе без повода. И уж часто тот, против кого агрессия направлена, лицо совершенно случайное. Просто человек оказался в данное время в данном месте. Как говорится, попал под горячую руку. Несколько лет назад на известного телеведущего льванова Новожжонова было совершено нападение. Он поздним вечером притормозил у цветочницы. Пока выбирал цветы, расплачивался и раздавал автографы узнавшим его девушкам, за ним наблюдал нетрезвый молодой человек. Потом этот парень подошел к Новожжонову и ударил его. За что? Ему показался слишком вызывающим внешний вид респектабельного мужчины? Или он узнал телеведущего, а телепередачи Новожжонова ему давно не нравились? Или Новоженов как-то не так улыбался девушкам? Ни одна из этих причин не может быть достаточно весомой, чтобы стать главной. Что-то было в жизни этого парня такое, что взращивало в нем агрессию. День за днем, месяц за месяцем копились в нем неудовлетворенность и глухая злоба, которую он никак не мог выплеснуть. И вот, выплеснул. Случай подвернулся. Нам на лекциях такие истории рассказывают для того, чтобы лишний раз подчеркнуть – Охраняемые нами клиенты – одни из самых привлекательных объектов для агрессии. Они ведь всегда добротные, дорого одеты У них на лице написано, что многие проблемы, терзающие большинство их менее удачливых сограждан, им попросту неведомы. У них дорогие автомобили и еще более дорогие дома. И уже сама демонстрация успеха провоцирует на агрессию замордованных жизнью людей. Поэтому защита от нанятого врагами киллера – только часть работы». Надо еще защитить клиента от опасности случайных, непредсказуемых, неспровоцированных. Никогда не знаешь, чем может закончиться покупка букета цветов. Или поездка на развалины фамильного гнезда. Краеведческий музей располагался в обветшалом особнячке еще до революционной постройки. Фасад явно перекрашивали совсем недавно. Но внутри краска листами отслаивалась от стен... На потолках расплывались рыжие разводы, на всем лежала печать запустения. Морецкий и его спутники оказались единственными посетителями музея. Сидевшая на входе старушка продала им три билета, на которых стояла цена — пять копеек. Билеты видимо, тоже были музейными экспонатами. Из той прежней жизни. Морецкий, который здесь уже бывал, повел своих спутников через залы, где под витринным стеклом хранились неприметные черепки, бывшие когда-то посудой. Монеты, изъеденные неумолимой ржавчиной наконечники копий, остатки бусы с составленными неведомыми картографами карты из здешних земель, имеющие, как это обычно бывает, весьма далекое отношение к реальной действительности. В одном из дальних залов обнаружилось то, ради чего они сюда и приехали. На стене, увеличенная в несколько раз, висела уже знакомая Кита Городцеву схема генеалогического древа рода Тишковых. Здесь же портреты. Михаил Елизарович, первый граф роду. Дальше по стене его потомки. На одном из дореволюционных, если судить по датам портретов, сквозь паутину растрескавшихся от времени красок на зрителя смотрел едва ли не сам Морецкий. Конечно же, это был не он, но глаза, нос, губы. Так в сыне распознают черты его отца. «Вот она, порода!» — подумал Китая Городцев. «То, что передается из поколения в поколение, что не вытравишь ничем. Личные вещи в витринах. Офицерский мундир. Вычурный, вытертого серебра хронометр. Походный саквояж. Трость. Записи, управляющего имением на выцветших от времени листах. Фотография. Дворянская усадьба». А перед типичным барским домом ребятишки одинаково бедно одеты, и это своей одинаковостью похожи друг на друга, как родные братья. Судя по подписи, это воспитанники детского дома, открытого в стенах Тишковского имения. Еще фото, уже современное, цветное, развалины заросшие травой. Те самые, которые сегодня видел китай-городцев. Здесь же россыпь нотных листов и маленькая фотография Игоря Александровича Морецкого, композитора и продолжателя рода Тишковых. Щелк! Маша сфотографировала витрину и склонившегося над ней Морецкого. Дремавшая на стульчике старенькая смотрительница встрепенулась. «Нельзя снимать!» — заверещала она неожиданно писклявым голосом. Вскочила со стула, словно намеревалась лично воспрепятствовать дальнейшей съемке, невзирая на собственную немощь и несовпадение весовых категорий, в которых выступала она и ее более молодые оппоненты. Какой-то мужчина, явно из музейных сотрудников, привлеченный шумом, заглянул в зал. «Нарушают, Андрей Андейч!» сообщила ему смотрительница с той готовностью, с которой обычно докладывают о замеченных безобразиях вышестоящему начальству. Но Андрей Андреевич не осерчал и не нахмурился, а с выражением благожелательного спокойствия на лице направился через зал гостям, еще на дальних подступах протягивая руку для приветствия. Китай-городцев бросил быстрый взгляд на Морецкого. Тот приветливо улыбался. «Свои!» «Крепкое рукопожатие!» «Щелк!» Маша продолжала выполнять свою работу. «Рад вас видеть!» сказал Андрей Андреевич, обращаясь к Морецкому. композитор благосклонно кивнул, он знал себе цену. «Готовимся кое-что добавить в экспозицию», продолжал Андрей Андреевич. «Что-нибудь новенькое?» «Через историю вашей матушки, вашего деда и прабабушки хотим показать эпоху. Весь двадцатый век через призму судьбы троих человек Ха -ха, то есть что я говорю?» засмеялся он вдруг и осторожно тронул Морецкого за рукав. «Четверых, конечно же». «Интересно будет посмотреть», сказал Морецкий. «Я как-нибудь сюда свою невесту привезу», сказал и бросил быстрый насмешливый взгляд на Машу, а та сделала вид, что не услышала.